15 июля. Целый ряд событий и случайностей. Не знаю, с чего начать, потому что последние впечатления имеют для меня много интереса. Никогда в жизни я не видел более ясного доказательства, что она ко мне неравнодушна, и я должен употребить все усилия, чтобы быть последовательным в своем положении». «Я почти уверен, что Анелли согласится на условия, которые я предложу ей. По временам у меня начинает кружиться голова. Но начну по порядку». Я был в Вене, возвратился вчера вечером и привез кое-какие сведения, о которых должен поговорить с теткой. Я видел Хвостовского и разговаривал с ним, Какой дельный малый, работает как вол в клинике, он взялся за составление народной гигиены, которую его брат, книгопродавец, будет издавать в форме копеечных брошюр. Этот человек принадлежит к числу деятельных членов разных врачебных и неврачебных обществ, и кроме того умеет находить время на разные веселые, Даже, может быть, очень веселые похождения в окрестностях Штрасса. Право не знаю, когда этот человек спит. Несмотря на это, он имеет вид ярмарочного Геркулеса. Что за избыток жизни, так и дышит здоровьем. О причинах, которые привели меня в Вену, я сказал ему без всяких околичностей. «Не знаю, известно ли вам, — сказал я, — что мы с тетушкой обладаем значительными капиталами. Спекулировать нам нет никакой надобности, но если бы найти какое-нибудь верное предприятие, которое представляло бы значительные выгоды, то этот излишек мог бы идти на нужды народа. Допустим также, что мы могли бы оказать услугу Крамицкому, тогда польза была бы двойная. Говоря откровенно к нему лично, мы равнодушны, но так как он находится в родстве с нами, то отчего же и не помочь ему? Конечно, под непременным условием, что мы сами не потерпим убытка. И вы хотите знать, в каком положении находятся его дела? Да. Он надеется, и, по моему мнению, искренно, на блестящий исход. Дело все в том, не ошибается ли он. Поэтому, если ваш брат писал вам что-нибудь, то не можете ли вы сообщить, понятно, если это не составляет тайны, что именно писал? Затем вы сделаете нам большое одолжение, если попросите его написать нам все в подробности». «В этом случае моя тетушка рассчитывает на ваше расположение и на те связи, которые возникли между вами раньше, чем с Крамицким». «Хорошо, я напишу брату», — отвечал доктор. «Он даже писал мне что-то об этом, но что именно, не помню, так как это меня мало интересовало». И он стал рыться в бумагах, лежавших на бюро, Нашел письмо брат и начал читать его вслух. «Просто с ума можно сойти, женщин мало, а красивых и совсем не найдешь ни за какую цену. А, нет, это не то. Вот бы ему Вену. Постойте, вот здесь». И он перевернул страницу и подал мне. Все интересующее меня заключалось только в нескольких строках. Что касается Крамицкого, то мы влетели с нефтью. С Ротшильдами борьба невозможна, а он вздумал с ними тягаться. Хотя мы и выбрались, но со значительной потерей. В поставку вложили огромные суммы и приобрели монополию. Это, с одной стороны, сулит миллионные барыши, а с другой громадную ответственность. Все будет зависеть от нашей воли, ловкости и умения. Конечно, мы стараемся все делать как можно лучше и на будущее смотрим с большой надеждой, но на это нужны деньги и деньги. Нам платят в известные сроки, и те, у которых мы забираем, требуют вперед и, кроме того, часто доставляют плохой материал — «Все это теперь на моей шее», — «эцетера». «Денег-то мы дадим», — сказал я, окончив чтение. На обратном пути. Я долго думал об этом, и во мне заговорили лучшие инстинкты. «Что будет, то будет», — говорил я себе но лучше не губить Крамицкого, а помочь ему. А сумеет оценить такой поступок и понять мое бескорыстие, а будущее пусть определит само провидение. Но заглянув в себя поглубже, я нашел, что и в этих мыслях эгоизм играет главную роль. Я предвидел, что Крамицкий, получив деньги, Сейчас же уедет из Гаштейна и освободит меня от всех мучений, которые доставляет мне его присутствие. Анель останется одна с благодарностью ко мне и с чувством неудовольствия, а, может быть, и негодование к Крамицкому за то, что он принял мою помощь. Мне казалось, что такое положение откроет передо мной новую перспективу но прежде всего мне хотелось во что бы то ни стало спровадить Крамитского. Я так глубоко задумался, что и не заметил, когда ехал до Ленгаштейна, где застал много убитых и раненых вследствие крушения поезда на боковой линии, ведущей цель Амзе. Впрочем... Впечатление, произведенное на меня страшной картиной, прошло бесследно, и как только я сел в коляску, сейчас снова начал думать об Анели. Но что делать? Я видел ясно только одно, что она мучает и убивает меня, а я ее, потому что, когда я жажду всего, а она не соглашается ни на что, Что между нами происходит такой разлад и разыгрывается такая драма, что ей лучше броситься в водопад, а мне слететь вместе с коляской и лошадьми в пропасть. Кроме того, я пришел к убеждению, что женщина, которая не соглашается ни на что, в конце концов должна чувствовать свое раздвоение, когда ее полюбит посторонний человек. Взять хотя бы Анелю, Она не сделала мне ни малейшей уступки, а я все-таки от времени до времени целую ее ручки и ножки. Все-таки она должна выслушивать мои признания, хранить тайну от матери и мужа, вечно остерегаться и наблюдать за собой и за мной, никогда не зная, до чего я могу дойти. При таких условиях жизнь для обоих становится раздвоенной, невозможной, А потому со всем этим надо покончить. Наконец мне показалось, что я нашел удачное решение задачи. «Пусть Анеля, — думал я, — согласится на мою любовь и признает ее. Пусть она скажет мне, я твоя сердцем и душою». Принадлежу и буду вечно принадлежать тебе, но ты этим должен ограничиться. Если ты согласишься на такие условия, то наши души с этой минуты будут связаны». И я в глубине своей души решил принять эти условия. Я вообразил, что подам ей руку и скажу, Беру тебя и клянусь, что больше требовать от тебя ничего не буду, что наш союз хоть и останется чисто духовным, но я буду считать его законным, о тебя — своей женой. Но возможен ли такой договор, и прекратит ли он наше мучение, Для меня этот вопрос равняется прямому ограничению свободы, надежды, желаний. Зато у меня образуется свой, хотя и узкий мирок, в котором Анели будет принадлежать мне безраздельно. Наряду с этим договор оправдает мою любовь, и я хлопочу теперь только о том, чтобы она чувствовала и признала его. Да, я так глубоко изменился, что за эту цену готов согласиться на все ограничения. Но я поставил себе вопрос, согласится ли Анеля. Мне казалось, что она должна согласиться. Я слышал даже, как говорю ей, «Если ты действительно любишь меня, то не все ли равно... Скажешь ли ты это своими устами или нет? Что может быть благороднее и святее той любви, Которой я от тебя прошу? Взамен этого я отдаю тебе всю мою жизнь, И ты сама спроси свою совесть, Не должна ли ты признать мое самопожертвование? А ведь это... Отношение Беатриче к Данту, Таким чувством даже ангелы могут любить друг друга. Ты мне будешь так близка, как может быть, близка одна душа к другой, и вместе с тем так далека, как будто ты ушла на высочайшую горную вершину. Если эта любовь не земная. И если обыкновенные люди так любить не могут, То тем более не отвергай ее, Ибо, согласившись на нее, Ты останешься чистый, как снег, А в то же время спасешь меня. Купишь этой ценою полное спокойствие и счастье, Какое только возможно иметь в земной жизни». Я искренно сознавал в себе способность к такому почти мистическому чувству и верил, что из земной бренной куколки возродится бессмертный мотылек, который, оторванный от условий земной жизни, будет перелетать с планеты на планету, пока не сольется с душой все существования в первый раз. Мне пришло в голову, что я и Анеля, как формы, можем уничтожиться, а любовь наша переживет нас, останется навсегда, и она-то будет нашим бессмертием. Кто знает, — думал я, — не есть ли это единственный вид бессмертия? Я ощущаю, что в моем чувстве заключается что-то вечное, выходящее из ряда переменчивых явлений. Нужно сильно любить, чтобы стать способным к такому чувству и к таким умозаключениям. Нужно также быть очень несчастным и стоять, может быть, на границе сумасшествия» хотя я пока еще не стою на границе сумасшествия, но все чаще погружаюсь в мистицизм и чувствую себя счастливым, когда обезличусь, разольюсь в пространстве и не смогу отыскать следов своего «я». И я понимаю, почему это так. Моего самобичевания и моей критики всегда хватало для разрушения всех основ жизни, а, следовательно, порчи того условного счастья, какое могут дать эти основы. В тех же областях, где э, вместо силлогизмов выступают чувства и какие-то видения, я ничего не могу сделать со своей критикой. Отдыхаю и испытываю необыкновенное облегчение. Так я отдыхал по дороге в Гаштейн. Я видел себя и Анелю духовно связанными и спокойными. Гордился при мысли, что все-таки я сумел вырваться из заколдованного круга. Нашел возможность быть счастливым и был уверен, что она с радостью подаст мне руку. Но вдруг я очнулся точно от сна и заметил, что моя собственная рука вся в крови. Оказалось, что в моей коляске перевозили раненых, пострадавших при крушении поезда. Кучер не заметил, что в складках подушек набралось много крови и не вытер ее. Мой мистицизм не заходит так далеко, чтобы я мог верить во вмешательство неземных сил в людскую жизнь, в особенности под видом предзнаменований и предостережений. У меня нет предрассудков. Зато я умею становиться в положении человека с предрассудками и вследствие этого отмечать одну странность. О странном было то, что, во-первых, в том самом экипаже, где я начал очерчивать картины новой жизни, по всей вероятности, недавно угасла чья-то жизнь. И, во-вторых, что о согласии и покое Я мечтал с окровавленными руками. Подобные сопоставления всегда наполняют нервного человека грустными впечатлениями и могут бросить мрачную тень на весь путь его мыслей. Несомненно, что и мои мысли омрачились бы непременно, если б я не подъезжал уже к Вильдбаду. Навстречу нашей коляски, медленно взбиравшейся в гору, во весь карьер мчался под гору какой-то другой экипаж. «Вот и еще может случиться несчастье», — подумал я. «Дорога в этом месте узка, и экипажи едва могут разъехаться». Но в эту минуту кучер в встречной коляски сразу повернул тормоз так, что лошади чуть не присели на задние ноги. В коляске, к моему великому удивлению, сидели тетушка и Анеля, которая при виде меня крикнула ⁇ Он, он, Леонтий! ⁇ В минуту я был около них. Тетушка обняла меня и все повторяла ⁇ Слава тебе, Боже! ⁇ Она еле переводила дыхание, точно бежала пешком от самого Вильдбада. Анеля схватила мою руку и не выпускала ее. Вдруг на лице ее выразился смертельный ужас, и она крикнула, «Ты ранен?» Я понял, в чем дело, и тотчас отвечал, «Нет, нет, меня не было в том поезде. Я выпучкался в коляске, в которой, вероятно, перевозили раненых». «Верно ты говоришь, верно?» — допытывалась тетушка, — «уверяю вас. Какой же поезд разбился, который шел из с цельом «О, боже мой, боже! А в телеграмме сказано, что Венский... Я чуть не умерла. О, боже, какое счастье! Слава богу, слава богу!» Тетушка оттерла влажный лоб платком. А Нелли была бледна, как полотно. Выпустив мою руку, она отвернулась в сторону, чтоб я не заметил ее дрожавшую губ, и слез. Мы были одни дома, рассказывала тетушка. Крамицкий пошел с какими-то бельгийцами в Насфельд. В это время прибежал хозяин гостиницы и сказал, что на железной дороге случилось несчастье. Я знала, что ты возвратишься сегодня, и представь себе, что со мной делалось. Я послала сейчас же за коляской. Добрая Анеля ни за что не хотела пустить меня одну. Ах, если б ты знал, что мы пережили в эту минуту! Но, слава Богу, дело кончилось одним страхом. Ведь ты видел раненых? Я поцеловал ее руку и начал рассказывать о том, что видел в ленд -Гаштейне. Оказалось, что в телеграмме, которая пришла в Кургаус, были слова «В Ленд-Гаштейне много раненых и убитых». Все поняли, что катастрофа произошла на линии Вена-Зальцбург. Я рассказывал через пятое на десятое, так как в голове моей мелькала радостная мысль, что Аннелли не хотела ждать возвращения тетки и поехала вместе с нею ко мне навстречу. Но она поехала не ради тетки. В этом я был уверен. Я видел ее беспокойство, замешательство и страх, когда она увидела кровь на моей руке, и ее прояснившееся радостное лицо, когда она узнала, что я не был даже свидетелем катастрофы, видел, что она еще до сих пор взволнована и что ей хочется плакать от счастья. И она непременно расплакалась бы, если бы я взял ее за руку и сказал ей, что люблю ее». Теперь она, наверное, не вырвала бы своей руки. Мне стало ясно, как день, и мне казалось, что пришел конец моим мучением, что жизнь моя изменится и начнется новый период существования. Я не пытаюсь даже описывать, что я чувствовал и какая радость наполняла мою грудь, От времени до времени я посматривал на Анелю тем взглядом, в котором хотел соединить всю силу моей любви, и она улыбалась мне. Я заметил, что на ней не было ни шляпки, ни перчаток. Ясно, что она позабыла обо всем от страха и смятения. Становилось холодно, и я закутал ее своим пальто. Она не хотела согласиться, но и тетушка стала на моей стороне. Когда мы приехали, мать Анели приветствовала меня таким искренним чувством, как будто ее дочь не была после моей смерти единственной наследницей всего состояния Плашовских. Таких благородных и добрых женщин днем с огнем не отыщешь. Зато Крамицкий, как мне кажется, облегченно вздохнул, узнав о катастрофе, и, наверное, подумал, что свет не сошелся Баклином, если плешился всех Плашовских. Он возвратился из Насфельда, утомленный и кислый. Бельгийцы, с которыми он познакомился, ездил туда, были капиталисты из Антверпина. Он называл их идиотами за то, что они довольствуются тремя процентами на свой капитал. Завтра он хочет переговорить со мной по важному делу. Прежде я встревожился бы, но теперь догадался, что это важное дело будет касаться какого-нибудь финансового предложения. Я сейчас же мог бы вызвать его на объяснение, но... Предпочитал остаться один на один со своими мыслями, своим счастьем, с моей Анели в сердце и душе. Уходя спать, я пожал ей руку, как искренно любящий человек. Она ответила мне таким же горячим пожатием. Не моя ли ты отныне? 16 июля. Сегодня утром только что я кончила одеваться, как тетушка вошла ко мне в комнату и заговорила без всяких предисловий. «Знаешь что? В твое отсутствие Крамицкой предложил мне войти с ним в компанию». «И что же вы ответили ему?» «Отказала, без колебания. Я сказала ему так. «Любезный мой». «У меня, слава Богу, своего достаточно. И Леонтий после моей смерти будет одним из самых богатых людей в нашей стране. Зачем же мне бросаться в какие-то предприятия и искушать провидение? Если вы на своих предприятиях наживете миллионы, то наживаете их для себя. А если потеряете, то зачем же мы будем терять вместе с вами?» Я в делах такого рода ничего не понимаю, а вмешиваться в то, что мне неизвестно, не в моих правилах. Права я была или нет? Совершенно. Вот об этом-то я и хотела поговорить с тобой, и очень рада, что и ты также смотришь на вещи. Он, видишь ли, немного обиделся, что я назвала его предприятие «Аферами», и начал мне представлять свои соображения, объяснять подробности. Если все это правда, то он действительно наживет миллионы, да и я желаю, чтобы он нажил их, но я сказала ему, что если у него все идет так хорошо, то на что же ему компаньоны? Он ответил, что чем больше вложить денег в дело, тем больше будет пользы. Что там все нужно брать силою и что он предпочитает принять в компанию лучше своих, чем чужих. Я поблагодарила его за родственные чувства, но повторила свой отказ. Это ему очень не понравилось. Он начал высказывать сожаление, что никто из нас ничего не понимает в делах, и все только проедают наследственное. Причем прибавил без оговорки, что это грех по отношению к обществу. Его слова рассердили меня, я сказала ему, любезный пан Крамицкий. «Я хозяйничала по-женски» но не только не истратила ни гроша, но еще увеличила свое состояние. О грехах по отношению к обществу говорить можно только не тому, кто продал глухов. Вы хотели правды, так вот она. Конечно, если бы вы не продали глухов, то к вам имели бы больше доверия. А о ваших предприятиях «Не только я ничего не знаю, но и для всех других они кажутся темными. Одно ясно видно, что если бы они действительно стояли так хорошо, как вы описываете, то вам нечего было бы искать товарищей и принимать так горячо к сердцу мой отказ. Вы ищите то, что вам нужно, но и минуту тому назад вы не были со мной откровенны». «А я этого не люблю!» «Ну, а он что же?» «Он мне ответил на это, что прежде всего он не понимает, почему именно на него одного падает ответственность за продажу глухого, который выпустил из рук не он» а те, которые по отсутствию разума, поленности, лекомыслию и расточительности сделали обладание им невозможным. У Аннели при выходе замуж были только одни долги, и он спас столько, сколько другой спасти бы не мог. И за это вместо благодарности его встречают упрехами, и... Э, постой... «А как это он сказал?» «Неправда!» — ответила я. «Глухов можно было спасти». Именно так я и сказала ему, и притом прибавила, что на Глухов дала бы денег. «Вы могли, — говорю, — перед продажей написать словечко Анели, и, видит Бог, я не колебалась бы ни одной минуты». Но это ваша система, чтобы никто ничего не знал. Мы все верили в ваши миллионы, а потому и не предложили своей помощи. Он иронически засмеялся. А Неля, говорит, чересчур большая барыня идеальное существо, чтобы могла снисходить до таких низких вещей, как денежные дела или переговоры в интересах мужа. Я два раза просил ее переговорить с вами, и два раза она мне решительно отказала. Что касается Глухого, то теперь говорить легко, когда миновала всякая возможность спасти его. Принимая в соображении и теперешний отказ, я имею право не сомневаться, что встретил бы то же самое и в вопросе о Глухове». Я начал вслушиваться с большим интересом. Теперь мне стали понятны недоразумения между Крамицким и Аннелией. «Как услыхала я это?» — продолжала тетя. «Так и говорю. Видите, любезный Крамицкий, как в вас мало искренности!» «Сначала вы говорили, что предлагаете мне товарищество, чтобы предоставить больше выгоды родным, чем чужим, а теперь оказывается, что это вам самим необходимо. Он же...» изворотливости у него достаточно, ответил мне, что в таких делах польза должна быть двухсторонняя, и его желание иметь у себя в распоряжении большой капитал весьма естественно. Чем большими средствами обладает какое бы то ни было предприятие, тем оно солиднее. Наконец, прибавил он, женившись на неле беспреданного Я имел надежду, что могу рассчитывать на помощь ее родственников, по крайней мере, в тех случаях, когда эта помощь может принести пользу для них же самих. Он страшно обозлился. В особенности, когда я ему сказала, что он взял Анелю не без ничего и что я завещала ей пожизненную ренту. Вы сказали это? Да. Я сказала все, что у меня было на сердце. «Я люблю Анелю как родную дочь», — сказала я. «И, собственно, для того, чтобы обеспечить ее, и завещаю ей не капитал, а ренту». «Капитал, — говорю, — мог бы пропасть в ваших предприятиях. Еще бог знает, чем они окончатся. А рента обеспечит Анелли, по крайней мере, безбедное существование». Если у вас будут дети, то они получат капитал по смерти Анели. Вот моя главная помощь, а в меньшем я всегда готова ей помочь». «На этом и окончился ваш разговор. Почти на этом». Я видела, что он ужасно раздражен, и думаю, что его обозлило именно мое завещание Анелли не капитала аренты. Из этого он мог догадаться, как мало я доверяю его предприятиям. Уходя, он сказал, что постарается найти компаньонов среди посторонних людей и рассчитывает, что в них он встретит больше сочувствия и ясного понимания дел». Я терпеливо дослушала его до конца. Вчера он поехал на прогулку с бельгийцами, но остался недоволен ими. Я уверена, что он хотел уговорить их войти с ним в компанию, но также ошибся в расчетах. «А знаешь, Леонтий, что я теперь думаю? То, что его дела идут плохо». Недаром он с такую лихорадочную торопливостью разыскивает компаньонов. И я скажу тебе, что эта мысль удручает меня. А если это так, то из простой предосторожности не следует вступать с ним ни в какие дела. Но еще более простая родственная обязанность приказывает нам помочь ему. «Хотя бы ради аннели Собственно, поэтому-то я и хотела поговорить с тобой». «Его дела вовсе не в таком отчаянном положении, как вы думаете», — сказал я и начал рассказывать, что узнал от доктора Хвостовского причем добавил, что давно уже из самого поведения Крамицкого догадался, что он ищет денег, что они нужны ему. Я нарочно ради этого ездил в Вену. Тетушка так была восхищена моей проницательностью и тактикой, что, хотя по комнате, начала разговаривать сама с собой, причем часто повторяла «Во всем гениален!» Наконец она прибавила, что все это дело предоставляет мне и заранее согласна на все, что я решу. Сказав это, она ушла. Я посмотрел в дневнике свою вчерашнюю запись и через полчаса тоже пришел в столовую, в которой застал всех за чайным столом но все они сидели в каких-то принужденных позах. У Целины вид был болезненный, Анелли тоже казалась чем-то испуганную, а добродушное лицо тетушки было красное от гнева. Один Крамицкий притворялся, что читает спокойно газеты, но и он был кисел и смотрел так, как будто недавно перенес тяжелую болезнь. «Знаешь ли...» — сказала тетушка, кивнув в сторону аннели Какое известие она сообщила мне? — Нет, не знаю, — ответил я и сел к столу. — Ни больше, ни меньше, как то, что через две недели, если здоровье Целины позволит, она уезжает в Одессу или куда-то еще дальше. Если б в эту минуту разразился гром и молния разбила стол, то я был бы менее поражен и удивлен. Я положительно чувствовал, что сердце мое перестает биться. Я посмотрел на Анелю. Она покраснела, точно ее поймали на каком-нибудь нехорошем деле и едва заставил себя спросить, куда, зачем. «Почему? Видишь ли, они доставляют мне много хлопот в плашове. Понимаешь?» — передразнила тетушка Анелю. «Они не хотят быть мне в тягость. Добрые души!» «Они думают, вероятно, что мне полезно одиночество, и если я останусь под старость одна в четырех стенах Плашовского дома, так это будет для меня более приятно и здорово». «Как же!» Вместо того, чтобы спать, они целую ночь обдумывали этот вопрос. Тетушка рассердилась еще более и повернула голову в сторону Крамицкого. «Вы что ли?» председательствовали на этом собрании?» «Ничуть», — ответил Крамицкий, «Меня даже не приглашали. Но так как я предполагаю, что моя супруга решила уехать, чтобы быть ближе ко мне, то я должен быть благодарен ей за такое решение». «Это только проект», — отозвалась Аннелли. Я смотрел на нее, не спуская глаз и забыв все предосторожности. А она даже не взглянула на меня, и это все более доказывало, что моя особа играла в ее намерении главную роль. Но у меня не хватит слов описать того, что я чувствовал в это время и какая смертельная горечь обливала мое сердце. Она хорошо знает, что я живу только для нее, существую ею, и что ей принадлежат все мои мысли, что она для меня — вопрос жизни или смерти. И, несмотря на это, она спокойно решила уехать. А пропаду ли я, разобью ли я голову об стену, об этом она, по-видимому, не подумала. И не приняла в соображение никаких последствий. Конечно, ей будет жить спокойнее. Никто не станет корчиться перед ее глазами, как жук на булавке, не станет целовать ее ног и смущать ее добродетельную совесть, а в этом-то и заключается ее главное требование — Можно ли колебаться, когда представляется возможность приобрести полнейшее спокойствие за такую ничтожную цену, как перерезанное горло человека? Подобные мысли тысячами толпились в моей голове. Ты добродетельна, и останешься добродетельную, говорил я в душе, но это потому, что ты бессердечна. Ты никогда не сделала мне ни малейшие уступки, не выказала ни искоры сострадания, не дала ничего, а отняла все, что только могла отнять. Если б ты могла, то отняла бы даже возможность смотреть на тебя, хотя была бы вполне уверена, что без тебя мои глаза угаснут навсегда. Теперь я понял, наконец, тебя. Теперь я знаю, что твоя непреклонность потому так велика, что сердце твое так мало. Ты... Сухая, холодная женщина, А твоя добродетель Ничто иное, как величайший эгоизм, Который прежде всего желает спокойствия И готов за него отдать все окружающее. Я не обмолвился ни одним словом за завтраком. Потом пошел наверх, схватил себя за голову и начал думать своим наболевшим и измученным мозгом о том, что произошло. Мои мысли не утрачивали оттенка горечи. Женщины с узким сердцем часто остаются непреклонными благодаря некоторому филистерству добродетели. Прежде всего, они хотят иметь в порядке свои счетные книги, как любой лавочник. Они также боятся любви, как буржуа боится уличных беспорядков, войны, трескучих слов, экзальтированных голов, смелых мыслей и намерений. Прежде всего, спокойствие. Потому что только во время покоя, можно обделывать свои мелкие меркантильные делишки. Что переходит обычную, рассудительную и вместе с тем пошлую границу жизни, то это зло и заслуживает презрения людей рассудительных. У добродетелей есть свои горы и пропасти, но есть и свои плоскости. Теперь я бьюсь с одним чрезвычайно болезненным вопросом. Не принадлежит ли Анеля к числу тех, добродетельных женщин, которые хотят вести с собою счета, безусловно, покупечески, и потому не поддаются любви, потому что это чувство превышает меру их узкого сердца и головы. Я обхватываю мысленным взором все прошлое и ищу в нем доказательств. «Кто знает, — говорю я себе, — не опирается ли тот простой кодекс, который меня обезоруживает и угнетает, на таком же основании? Мне не раз казалось, что Анелли действительно какая-то редкая натура, не похожая на всех остальных женщин, недоступная, как снежная вершина Альп» потому что в ней нет наклонных линий, и она перпендикулярно устремляется к небу. Но эта же натура считает совершенно естественным, что туфли мужа топчет ее безукоризненно чистые снега. Что это значит? «А то, что если подобные мысли завладевают моею головой, то значит, что я близок к сумасшествию. Я чувствую приступ бешенства, и если бы я мог одним ударом свалить, а потом потоптать и оплевать эти подлые формы жизни то свалил бы их, потоптал, оплевал, погрузил бы в хаос весь мир и стер бы с его поверхности всякое существование. Возвращаясь из Вены, я строил воздушный замок, в котором хотел любить Анелю такую любовью, какую Дант любил Беатриче. Я выстроил его из страданий, в которых моя любовь очистилась, как в огне, состоящем из отречений и жертв, чтобы только каким-нибудь образом, хотя бы неземным или духовным, принадлежать ей и знать, что она принадлежит мне. А теперь мне приходит в голову, что ей даже не стоит и говорить этого, что она не поймет ничего». Не стоит возводить ее на эти высоты, потому что там ей не хватит воздуха. Может быть, она и согласилась бы в глубине души, чтоб я любил ее и страдал. Это весьма льстит самолюбию, но ни на какое условие, ни на какую связь, хотя бы на духовную, она не согласится потому что понимает только одну зависимость и одно право, такое, какое дает халат мужа, и душа ее не в силах подняться над плоскую и пошлую супружескую бухгалтерией. Меня охватило странное, жгучее сожаление, что меня не было в том поезде, который вчера свалился с насыпи. Сожаление, это вытекало столько же из негодования на жестокость Аннели, сколько из полнейшего истощения физических и духовных сил. Смерть представлялась мне так, как отдых представляется тому, кто провел несколько бессонных ночей у постели больного. Притом я думал, что если бы меня привезли в гаштейн изуродованного, окровавленного, то, может быть, в сердце этой женщины шевельнулось бы что-нибудь. В настоящую минуту мне этого нужно больше, чем чего другого. Вдруг я припомнил вчерашнюю Анелю, которая ехала с теткой навстречу мне. Припомнил ее испуг, ее радость, глаза полные слез, растрепанные волосы и любовь. Безмерные. Воста раз более действительно я всех суждений и размышлений овладела мною. То было минутное движение сердца, которое сейчас же начало обливаться ядом сомнения. Все, что я видел вчера в коляске, могло объясниться совершенно иначе. Но кто знает, кто играл тут главную роль, я или тетка? Наконец, у впечатлительных женщин во всякое время в распоряжении целый капитал сочувствия, даже к посторонним, в особенности, если какая-нибудь катастрофа застает их врасплох. Почему же и Анеля не могла испугаться при известии о моей смерти и не обрадоваться, увидав меня живым и невредимым? Если бы вместо нее у тетушки гостилась Нитынская, то и она, конечно, испугалась бы, а потом бы обрадовалась точно таким образом. И ее я также увидел бы без перчаток и без шляпы с растрепанными волосами. Мне казалось, что в этом отношении нельзя заблуждаться». Аннелли хорошо знала, что ее отъезд будет для меня более страшной катастрофой, чем крушение поезда, более тяжелой потери, чем потери руки или ноги. Однако она не колебалась ни минуты, я чувствовал ясно, что это ее выдумка она хотела быть ближе к мужу. А что со мною станет? Этого она не приняла в расчет. И снова я почувствовал, что бледнею от гнева, что один только шаг отделяет меня от сумасшествия. «Подожди», — говорил я самому себе, сжимая руками виски, — «подожди». Может быть, она уезжает, потому что любит тебя и чувствует, что дальше сопротивляться не может. Может быть, и так... И такие мысли возникали во мне, но не находили устойчивой почвы и погибали, как зерна, попавшие на каменистый грунт, возбуждая только иронию, отчаяние. Мне хотелось вконец измучить самого себя. — Да, — говорил я, — подобная любовь похожа на сострадание, — с которым вырывают подушку из-под головы умирающего, чтобы он не так громко хрипел и скорее умирал. Я буду меньше страдать. Зато Крамицкому легче будет подходить с утешениями, к которым приучил это идеальное существо, ее милейший супруг. И в эту минуту... Она стала мне ненавистна. Первый раз в жизни я почувствовал желание, чтобы она действительно любила Крамицкого. Тогда она вселила бы во мне отвращение». Гнев и ревность лишали меня сознании. Я видел ясно только одно, что если я не предприму чего-нибудь, не помешаю ее планам и не отомщу ей каким-нибудь образом, то со мной случится что-нибудь страшное. Под влиянием этой мысли я вскочил, как от раскаленного железа, взял шляпу и помчался разыскивать Крамитского. Но я не нашел его ни дома, ни в саду. Я пошел к Вандельбану, заглянул в читальню, и там нет. На минуту я остановился на мостике у водопада. Порывы ветра бросали мне прямо в лицо клубы водяной пыли. Это необыкновенно освежило меня. Я снял шляпу, выставил голову вперед, и вскоре все мои волоса промокли. Я чувствовал освежающее влияние холодной воды и мало-помалу приходил в себя. Во мне оставалось только ясное и решительное желание помешать намерениям Анелии, и я мысленно говорил ей, «Знай, что ты не поедешь, а потом я буду обращаться с тобой как человек, который заплатил за тебя». Теперь я видел ясно те средства, которые могли привести меня к этой цели, и не опасался сделать какой-нибудь глупости в разговоре с Крамицким. Все это совершенно отрезвило меня. Наконец я нашел Крамицкого за газетами у отеля Штраубингера. Завидев меня, он выпустил монокль из глаза и сказал... А я хотел бы идти к тебе. Пойдем на Кайзервек. Мы пошли. Не ожидая, чтобы Крамицкой начал, я первый приступил к делу. Тетушка рассказала мне, начал я, о вашем вчерашнем разговоре. Я очень сожалею, что вступил в беседу с ней. «Потому что вы оба говорили не так спокойно, как нужно говорить о делах. Ты позволишь мне быть с тобой откровенным?» «Тетушку нужно знать. Она достойнейшая из женщин, но у нее есть одна слабость. Это излишняя самонадеянность. Здравого смысла у нее тоже много» и она любит всегда заявлять об этом во всеуслышании, а потому и смотрит на все с преувеличенным недоверием. В большинстве случаев она всегда дает отрицательные ответы. Старик Востовской мог бы тебе кое-что порассказать об этом. Ей нужно дать время на размышления, и главное не раздражать ее, а ты не сумел избежать этого. Но... Чем я мог раздражить ее? Если кто умеет говорить о делах, так это я. Ты нехорошо сделал, упомянув, что взял Анелю бесприданного. Тетушка до сих пор сердится за это. Я сказал это тогда, когда она начала упрекать меня продажей глухого. Наконец я сказал правду. Глухов был до того обременен долгами, что Аннелли ничего из него не могло остаться. «Собственно говоря, зачем ты продал этот несчастный Глухов? Нужно было сделать приятное тому, от кого зависело все мое будущее состояние, то есть вся моя судьба. Когда выбора нет, то приходится делать, что нужно. Кроме того, мне хорошо заплатили». Впрочем, это дело твое, но тетушку твои слова уязвили тем более, что она думает об Анели. Она намеревается завещать ей ренту? Скажу тебе по секрету, что нет. Она сказала это тебе вчера, потому что ты рассердил ее». Этим она хотела показать тебе, что не верит твоим деловым способностям. Но на самом деле это не так. Она говорила со мной о том, и я, как будущий ее наследник, могу знать об этом лучше. Крамицкий взглянул на меня проницательно. — Да ведь ты из-за нас теряешь ту часть наследства, которую получим у мы. — Верно. Но я не проживаю даже своих доходов и могу говорить об этом хладнокровно. Тебя, как человека делового, это может удивлять, но если ты не можешь дать себе надлежащего объяснения, то смотри на меня, как на оригиналы. Бывают и такие на свете. Так вот, я говорю тебе, во-первых... Я не думаю ограничивать щедрости тетки и, во-вторых, знаю с достоверностью, что она завещает аннели не ренту, а прямо капитал. Натурально, что мое влияние могло бы играть в этом деле большую роль, но я уверяю, хочешь верить — верь, не хочешь — как хочешь, что употреблю его скорее в твою пользу, чем во вред. Крамицкий крепко пожал мне руку. Его плечи задвигались, как у деревянного манекена. В эту минуту он был ужасно противен. Должно быть, он считал меня более дураком, чем оригиналом, но верил мне. А это-то меня и интересовало. И если верил, то не ошибался. Я в глубине души решил, что Аннеля действительно получит капитал, а не ренту. Я чувствовал также, что Крамитского разбирает охота спросить меня, сколько и когда, но он понимал, что спрашивать неделикатно и молчал, как будто подавляя свое волнение. Я продолжал. «Только вы должны помнить, что с тетушкой надо уметь обращаться, что у нее есть намерение наградить Анелю, за это я могу ручаться, но до тех пор, пока она не выложит денег на стол, а ты не спрячешь их в карман». Все зависит от ее воли и даже от каприза. Между прочим, что вы делаете? Вчера ты рассердил ее, сегодня Аннеля, и все это в самой высокой степени. Как будущий наследник я должен радоваться этому, а не предостерегать вас, но я, как видишь, поступаю наоборот». — Тетушке ужасно не понравилось намерение Аннели, и она обратилась к тебе только с наружным гневом и с надеждой в душе, что ты станешь на ее сторону, а ты как будто бы одобрил планы своей жены и тещи. — Ах, дорогой мой, — сказал Кромицкой, пожимая мою руку, — скажу тебе откровенно, что если я и держал себя так, то потому что злился на тетку. В сущности, этот проект никуда не годится. Чего я не могу выносить, так это экзальтации, а у моих барынь ее хоть отбавляй. Им все кажется, что они не должны злоупотреблять вашим гостеприимством и не могут вечно сидеть в плашове и цитера. Я сыт этим по горло. А между тем дела находятся в таком положении. Не могу же я брать всю семью в Туркестан? А раз я сам живу там, то живет ли она или в Одессе, или в Варшаве, мне все равно. Когда я кончу там со своими делами и, как, надеюсь, вернусь с состоянием более чем значительным, тогда, понятное дело, я устроюсь как следует. Но этого придется еще подождать, по крайней мере, год». — Если я передам кому свое дело, то могу взять отступное. — Конечно, если б не было плашова, то я должен бы подумать о временном жилище для своей семьи. Но раз тетушка предлагает им свой дом и сама желает, чтобы они жили у нее, то с моей стороны было бы глупо искать чего другого. — Моя теща... Только что встала на ноги, и кто знает, что будет дальше. А если ей станет хуже, то все пойдет на Анелю, женщину молодую и неопытную. Я же в настоящее время абсолютно не могу быть при них. Я и так сижу здесь, как на угольях. А если дело пошло на откровенность, то скажу тебе, что только одна надежда привлечь тебя или тетку в компанию задержала меня здесь так долго». Я сказал тебе все, что у меня было на сердце. А теперь ты скажи мне, как и когда я могу рассчитывать на вашу помощь. Я вздохнул свободно. Планы Аннели были разрушены. Это меня обрадовало, потому что я поставил на своем. Хотя в настоящую минуту моя любовь к ней походила на глубокую ненависть, а эта ненависть составляла теперь главную основу моего существования, так же, как и любовь, но душа моя требовала пищи, а такой пищей для нее могло быть только присутствие Аннелли. Наконец я заключил из слов Крамицкого, что я без труда могу осуществить самое горячее мое желание, то есть удалить своего врага на более или менее продолжительное время. Но я не выказал ни малейшего волнения, имея в виду, что чем медленнее пойдет дело и чем больше он будет просить меня, то тем лучше. И я ответил, «Заранее ничего не могу сказать тебе». Прежде всего, объясни мне подробно, в каком состоянии твои дела. Крамицкий начал объяснять с такой горячностью, с которой говорят люди, когда нападут на свою любимую тему. Он останавливался каждую минуту, брал меня за пуговицу или припирал к скале. И когда ему нужно было привести какой-нибудь убедительный довод, то быстро вкладывал в глаз монокль и смотрел мне прямо в лицо, как бы желая прочитать на нем то впечатление, которое произвели на меня его слова. Все это вместе с его деревянным скрипучим голосом было мне невыносимо, но я должен отдать ему справедливый, что он не лгал. Из его слов я узнал то же самое, что писал мне молодой Хвостовский. Дело представлялось в следующем виде. Огромные капиталы были уже вложены в поставки, и польза могла быть большая, так как в силу контракта Крамицкой пользовался монополией. Опасность же заключалась в том, что капиталы, которые нужно было затратить немедленно, могли возвратиться назад только после целой канцелярской процедуры. А во-вторых, Крамицкий имел дело с второстепенными поставщиками, доставлявшими ему плохой материал, за который вся ответственность падала на него. Этот последний пункт ставил его до некоторой степени в зависимость от интенданства, которое было вправе требовать лучшего материала. И бог знает, какие опасности могли грозить Крамицкому. Выслушав его длинный рассказ... Я ответил, «После того, что ты сказал, ни я, ни моя тетя не можем вступить в компанию с тобой». Лицо Крамицкого пожелтело в одну минуту. «Почему?» — спросил он. «Несмотря на все предосторожности...» Ты можешь пойти под суд, А мы не желаем фигурировать в нем. При таком воззрении нельзя взяться ни за какое дело, Да нам и нет надобности браться за что бы то ни было. Но так как ты хотел, чтобы мы вступили с тобой в компанию, То скажи мне, какой для этого нужен капитал? Раз ты так говоришь, то я и не знаю, что ответить. Но если бы вы могли вложить хоть 75 тысяч рублей... Нет. Не вложим и не считаем себя обязанными. А так как ты наш родственник, или, вернее, стал нашим родственником, то я хочу помочь тебе. Короче, сказать, я дам тебе 75 тысяч рублей под простой вексель. Крамицкий посмотрел на меня как человек, только что пробудившийся от сна. Очевидно, ему пришло в голову, что Выказать большую радость с его стороны было бы неполитично, но купеческая предусмотрительность, в данном случае совершенно излишняя, взяла в нем верх. Он пожал мою руку и сказал «Благодарю». «А за какие проценты?» «Об этом мы поговорим потом». А теперь мне пора возвратиться домой и поговорить с тетушкой. Я попрощался. На обратном пути я думал о том, не покажутся ли Крамитскому мои действия чересчур подозрительными, и не догадается ли он, в чем дело. Но опасения мои были напрасны. Мужей, по большей части, ослепляет любовь не к женам, а к собственной персоне. Притом Крамицкий, смотря на нас с высоты своего купеческого величия, считает и меня, и тетку за фантазеров, не имеющих понятия о делах, и, кроме того, насквозь пропитанных какими-то устаревшими предрассудками, к числу которых принадлежит понятие о солидарности с родственниками. Он почти во всех отношениях тип не похожий на нас, и поэтому мы, хотя и невольно считаем его самозванцем». Вернувшись в виллу, я застал Анелю, покупающую у крестьянки ягоды. Проходя мимо, я грубо сказал ей, «Теперь ты не поедешь, потому что я не хочу этого». За обедом разговор об отъезде возобновился. Крамицкий назвал план Анели ребячеством, над которым человек разумный может только смеяться. Конечно, он не мог быть деликатным ни по отношению к жене, ни к ее матери, потому что его натура вообще не из деликатных. Я почти все время молчал, как человек, мало интересующийся их делом, а Неля, я видел это ясно, отлично поняла, что Крамицкой, как шарманка, заиграл ту пьесу, которую я завел». Я заметил, что ей было стыдно за него, и что она была глубоко оскорблена. Но сердце мое было преисполнено гнева, и ее унижение доставляло мне удовольствие. Но все-таки я вышел, что называется, раненым. Я не могу до сих пор успокоиться и простить этого Аннели. Если б я по дороге из Вены не составил плана нашего договора, если б не пожертвовал столькими своими желаниями, страстями и надеждами, то не был бы так глубоко разочарован. Но несчастье свалилось на меня именно в ту минуту, Когда я из любви к ней хотел переродиться, думал подняться на высоту, на которую еще не поднимался, чтобы только быть рядом с нею. И вот, в это то самое время, она, без всякого повода и милосердия, хотела свергнуть меня на самое дно отчаяния. Она даже не подумала, как это отзовется на мне, и не причинит ли это мне зла. Эти мысли отравляют мою радость, которая вытекает из того, что Крамицкий уезжает, а Анель остается здесь. Конечно, будущее принесет какую-нибудь развязку, но я до такой степени измучен, что ничего не могу загадывать заранее. Одна развязка, и очень простая, это если бы я захворал какую-нибудь мозговую болезнью. Со временем и это может случиться, потому что я постоянно терзаю себя, а по ночам пишу, так как спать не могу. При этом я выкуриваю много сигар. Курю почти до одурения и просиживаю таким образом до рассвета. 30 июля Я не заглядывал в свой дневник почти две недели. Причиной тому было, что я ездил с Крамицким по его делам в Вену. Потом он вернулся назад и прожил в Гаштене еще три дня. Благодаря этому у меня так страшно разболелась голова, что я не мог взяться за перо. Лечение матери Анели кончилось неделю тому назад, но мы еще остаемся здесь, потому что в равнинах свирепствует страшная жара. Отъезд Крамицкого облегчил как меня, так и мать Анели. Не будь он ее взятим, то она не стала бы выносить его». Тетка тоже была рада его отъезду, а Анеля и теперь не может ему простить того, что он завлек меня в свои дела, не догадываясь, что между мною и ею может существовать что-нибудь другое, кроме родственных отношений. Тем более ей неприятно, что он не сделал из своего займа Никакого секрета. Этот заем противен ей до невозможности, но она не смела этого высказать Крамитскому. Быть может, из опасения потерять последнюю тень заблуждения, которую она обманывает себя. По временам, я думаю, что она ее мать не верят ему к Капли после продажи глухого, И в глубине души считают его гораздо худшим, Чем он есть на самом деле. По-моему же, Крамицкой прежде всего духовный парвеню с натурой сухой, деревянной, Неспособной к пониманию тонких вещей. В его душе нет ни капли великодушия, ни благородства, ни впечатлительности, но в обычном общепринятом значении этого слова он все-таки «порядочный человек». В этом случае ему помогает врожденный педантизм, который как-то странно соединился в нем с денежным неврозом, а его невроз — что иное, как выродившаяся фантазия, которая нашла себе исход в этом направлении. Вообще говоря, он не так противен и ненавистен своим моноклем, косыми глазами, длинными ногами, отсутствием волос на желтом лице, что я удивляюсь, как я могу рассуждать о нем объективно. Тем не менее, я думаю, что если он не потеряет всего, то и мои деньги останутся целы. Но я не скрываю своего желания, чтобы он потерял и деньги, и разум, и жизнь, и пропал бы раз навсегда. Я болен. В последние дни я очень редко видел Анелю. Отчасти меня удерживала наверху головная боль, отчасти я воздерживался встречаться с ней, чтобы не выказать ей моего гнева и обиды. Это стоило мне недешево, потому что видеть ее моим глазам необходимо, как дневной свет. Я писал уже, что, несмотря на всю непреклонность своего характера, она труслива. Очевидно, она просто-напросто не выносит, чтобы кто-нибудь сердился на нее, боится этого и старается сейчас же выяснить недоразумение». Тогда она делается тихую, ласковую и смотрит в глаза, как ребенок, который боится наказания. Все это всегда волновало меня в высшей степени, но вместе с тем и доставляло наслаждение. Я обманывал себя предположением, что как только я раскрою ей свои объятия, то она склонит голову и бросится ко мне на грудь хотя бы для того, чтобы смягчить мой гнев. Я не могу освободиться от заблуждения подобного рода. И хотя знаю, что будущее непременно рассеет их, но в глубине моего сердца таится надежда, что когда мы примиримся, то что-нибудь выйдет из этого» она сделает мне какие-нибудь уступки и станет ко мне ближе. С другой стороны, в этом взаимном недовольстве я вижу как будто невольное признание согласия на то, что я имею право любить ее. Если она признает обиду, вытекающую из любви, то она должна признать и самую любовь. Положим эти... Права неуловимы, как сон, у них нет ни плоти, ни крови, но я прикрываюсь ими от полной апатии и живу ими.